Почти никем не замеченный, он закончил странствие в библиотеке университета святого Мартина. Там он лежит, в шкафу, в тяжелом деревянном переплете, собирая пыль. В книге описаны последовательно все пять жертв катастрофы, собраны тысячи мелких фактов, свидетельств, подробностей жизни,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 Воробей не уронит, если Бог не заденет его пальцем. «Мы, как мухи, которых бьют мальчишки летним днем» Пересказ цитаты из трагедии Шекспира «Король лир» «Мы для богов, что для мальчишек мухи, нас мучить им забава» Перевод Михаила Кузьмина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 снискавшего богатства и ненависть жителей в окрестности центральной площади в Лиме Пласы. Детство ее прошло несчастливо, она была уродлива, разыкалась. Мать донимала ее сарказмами, пытаясь привить ей светскость, и заставляла расхаживать по городу в настоящие сбруи из драгоценностей. Она жила в одиночестве и думала...